Сказки села Охотки Враг Дога Новый щенок весь вечер скулил на своей подстилке И эти звуки беспокоили кур и петуха-петюню Вместо того, чтобы спать Куры с петюней раз за разом исполняли гимн курятника Непорядок Пес Полкан не любил непорядок Он встал Отряхнулся и расхлябанный тяжелой рысцой пересек псарню. «Навис над щенком?» Тот перестал скулить и посвистывать и притворился спящим. Со сплюснутой мордой свисали слюни и сопли. Фалкан обнюхал щенка и потормошил его лапой. «Этот номер со мной не пройдет, приятель. Я чую, что ты притворяешься. Я охотничий пес». «Я все чую». <связывая> щенок принял позу покорности, перевернулся на спину, поджал хвост и подставил полкану беззащитный живот. «Мол, делай со мной что хочешь, я полностью в твоей власти». «Боишься меня, щенок?» <связывая> <связывая> «Боюсь. Ты большой, косматый и страшный». «Я полкан, охотничий пес породы волкодав. Я страшен только для тех, на кого охочусь». Мне ничего не стоит взять след любого зверя Завалить его и перегрызть глотку Но своих я не трогаю Ты пес, значит ты свой Какой ты породы? Щенок нерешительно вильнул хвостом Кажется, я боксер Понятно, охранный А зовут тебя как? К кажется, никак Это непорядок У всякой собаки должно быть имя. Будешь э -э, Мухтаром. Мухтар – хорошее имя для охранного пса. А вот сопли размазывать охранному псу – это стыдно. Это фу! Ты чего весь вечер скулишь? Я домой хочу. К маме. Фу! Мамы рожают нас не просто так. А чтобы мы отправлялись на службу – «Мы же не коты какие-нибудь. Служение. Вот смысл жизни любого породистого пса». «А я все равно хочу домой. Я здесь никого не знаю. Мне очень страшно». «Мне тоже было страшно в первый вечер, когда Нина пал на меня только купила и привезла в охотке. Я был таким же щенком, как ты». Я даже немножечко поскулил, хотя волкодавы никогда не скулят. И тогда ко мне пришел лорд. Кто это лорд? Это был охотничий пес породы английский Сеттер. И он заменил мне отца. Как это заменил? Когда я был маленьким, он вылизывал меня перед сном и рассказывал мне легенды. А ты тоже будешь мне как... Отец Ну, я это, я вообще-то не собирался Я просто хотел тебя успокоить, чтобы ты дал курам спать Но теперь я подумал, наверное, это такой порядок Заменить отца новоприбывшему щенку Так что, да, я готов тебя вылезать и рассказать легенду А какую? От любопытства щенок Мухтар вскочил с подстилки и принялся бегать по псарне Эй! «Место! Давай-ка сразу договоримся. Ты выполняешь команду «Место», потом команду «Лежать», и только после этого я рассказываю легенду. Это ясно?» Мухтар вернулся на подстилку, покрутился вокруг своей оси и, наконец, улегся и свернулся клубком. «Ясно, папа!» Полкан вильнул хвостом. Ему понравилось, что Мухтар назвал его «Папой». «Это легенда про сотворение мира. Из книги «Трудно быть» Догом Называется враг дога Давным-давно, в начале времен Великий дог сорвался с небесной цепи и залаял Когда он гавкнул в первый раз, на свете появились собаки Великий дог скомандовал им Сидеть! И все собаки мира сели у его лап «Слушайте меня, псы! Вы – войны света! Вы – шерсть земли! Вы – охотники, охранники, водолазы, солдаты и пастухи! Смысл вашей жизни – верно служить вожаку стаи!» «Не давать спуску его заклятым врагам, исполнять все его команды, защищать и охранять слабых. Это ясно?» да, «Так точно! Ясно!» «А кто вожак нашей стаи?» There is a Охотничий Спаниель наклонил голову вправо. Ему так легче было понимать разные сложные вещи. Великий дог почесал левой задней лапой правое ухо и ответил «Ваш вожак — я. Я сильный, смелый и всемогущий. Мои лапы тяжелы, как горы. Мои глаза мечут молнии. Мой рык — Громогласен, мой нюх абсолютен Мои зубы остры, как пики разрушенных бурей скал Мое дыхание горячо, как вулкан Тогда королевский пудель спросил его с вежливым поклоном А кого мы будем защищать и охранять? Ну, э -э -э, тоже меня Но у тебя же горы, скалы... Реки и Пики, ты разве слабый? Действительно. Сильнее меня нет никого в мире. В таком случае я сейчас создам слабых. Великий дог снова гавкнул и создал разных зверей. В том числе коз, овец, барашков, лошадей, зайцев и еще каких-то совсем беспомощных тварей Медленных, прямоходящих, слабовидящих, с тупыми зубами, слабым нюхом и без шерстяного покрова Вот вам слабые, защищайте их, особенно этих смешанных без шерсти Бля, От кого мы будем их защищать? Лохматый волкодав беспокойно заозирался хм, Действительно Сейчас сделаю Великий док гавкнул в третий раз И на земле появились хищники Тигры, волки, медведи, львы и пантеры Эти звери, твои заклятые враги, уважают Дрожа от ужаса спросила собачка породы левретка Великий док усмехнулся Какие же они мне враги? Это просто хищники. Они опасны для барашков и для двуногих. Мне они не могут причинить вред. Ва! Тогда кому же мы будем не давать Ва! спуску? Ты ведь сказал не давать спуску твоим заклятым врагам! И верно. Нам нужен какой-то враг. Враг дога. Великий Дог гавкнул снова и создал демона Пусидона. Этот демон был черен, как безлунная ночь. Его глаза горели ядовито-зеленым светом, а длинный хвост извивался, как меховая змея». Воины света зарычали на Пусидона В ответ он с шипением раздулся в огромный шерстяной черный шар Выпустил когти, острые как кинжалы И запрыгнул на вершину высокой горы Кот-Кот Которую специально для этого создал Воины света затявкали и стали бегать вокруг горы Какой Какое... мерзкий, И тогда Пусидон противно мяукнул и создал котов «Услышьте меня, коты! Вы – порождение тьмы и ночи! Вы – маги колдуны! Вы – грациозны, совершенны, эгоистичны! Смысл вашей жизни – получать удовольствие и развлекаться! Вы – хозяева мира! Вы вправе требовать еду, почес, поклонения и ничего не давать взамен, кроме урчания на высоком громкости блаженства. Я дарую каждому из вас девять жизней Я дарую вам суперспособности Вы можете видеть прошлое и предсказывать будущее Вы можете мгновенно перемещаться во времени и пространстве Вы можете читать мысли Вы умеете колдовать Свежесотворенный сиамский кот капризно выгнул спину А у кого конкретно нам требовать еду и почет? Пусидон лениво оглядел мир с вершины горы Кот-Кот и указал лапой на двуногих зверей без шерсти. «Пожалуй, вон у тех!» Двуногие звери беспомощно брели по лесу, натыкаясь на ветки и шарахаясь от хищников. За ними следовала стая охранных псов. «Просто подойдите к любому двуногому, мюкните и ваша красота их пленит!» «Я что-то не понял!» То есть мы, получается, этих зверей будем охранять, а вы будете их использовать? Получается так. Пусидон улыбнулся и принялся вылизывать у себя под хвостом. Но это несправедливо! Стон Неправильно! Не не не не ну, это с какой стороны посмотреть? Пусидон лениво потянулся и закрыл глаза. Справедливость? Нет, не слышал. Честно говоря, вызывают чувство брезгливости, плохо Нущие твари, требующие справедливости. Что за блажь в головах поселилась? Что это вообще такое справедливость? справедливость. То, что справедливо для тебя, несправедливо для меня. И вот поэтому в обеки не закончится грязня. Но кто-то будет кайфовать, а кто-то мерзнуть и скулить. Так что советую тебе о справедливости забыть. Тебя несправедливо для меня, и вот поэтому во не закончится грязня. Но кто-то будет кайфовать, а кто-то мерзнуть и Так что советую тебе справедливости забыть. Ребята, не давайте спуску этим тварям ночи. Катам, так точно. Мистер, okay, я не могу. Okay. Ну, закрой свою пасть, Док, и дай спокойно поспать, а то я тебе нос поцарапаю. С тех самых пор воины света собаки служат двуногим зверям и их охраняют. А по рождению ночи коты ничего не делают, а только спят и едят Но двуногие их все равно обожают, ведь коты владеют черной магией и околдовали двуногих Собаки же видят демоническую мерзкую суть котов, не дают им спуску и вечно преследуют А коты в ответ раздирают им когтями носы Они знают, что нос – самое нежное место на теле собаки и специально метят прямо в него. Щенок боксера спал, подергивая во сне лапами и посапывая влажным сплющенным носом. Полкан вылезал его за ушами и под хвостом и улегся рядом. Прижался к Мухтару всем телом, чтобы греть его ночью. Земля промерзла и на псарне было промозгло. «Такие дела, сынок». «Так устроен этот мир. Мы Нину Павловну охраняем и кур ее, и свиней, а живем тут, на псарне, в проголодь, на холоде, а частенько и на цепи. А эти твари кошачьи в доме лежат, жреют, жрут, ничего не делают. Она кормит их вкусненьким и вычесывает». «Где справедливость, великий док?» Полкан широко с подскуливанием зевнул и закрыл глаза. Ему приснилось, что великий дог дает ему лапу и награждает медалью за верную службу. А щенку Мухтару приснилось, что он загнал Пусидона на дерево, и тот не знает, как слезть.